Лава восьмая Упав в портал, я на мгновение зажмуривался от яркого света, а когда открыл глаза, то понял, что падаю с высоты метров тридцати на площадь, полную игроков. Уже привычно применив гравитационное отталкивание, я смягчил падение, практически не потеряв здоровье, и, оказавшись на земле, облегченно выдохнул. «Наконец-то!» Если честно, я до последнего опасался того, что тупо останусь в закрытой локации навсегда. Но радость от спасения слегка размылась таймером обратного отчёта. Тревожными красными цифрами, напоминающие об одержимости. 22 минуты, 43 секунды. Конечно, демон был во мне, хоть я его и не чувствовал, а главное, времени осталось не так уж и много. Похоже, я шел по так называемому «радужному мосту» намного дольше, чем мне казалось в процессе. «Нужно как можно быстрее избавиться от демона», подумал я, оглядываясь по сторонам. Моё появление не прошло незамеченным. Я явно привлек внимание многих игроков, и поэтому постарался поскорее сменить локацию, на ходу размышляя о дальнейших планах. Где же найти подходящее место? Весь город полон игроков и местных. В целом условие договора звучало довольно расплывчато. «Вдалеке от людных мест». Если на улице находятся два или три человека, это место уже можно считать людным. И вдалеке, то что за мера расстояния такая? 50 метров? сто, Километр? Может спуститься в индивидуальный инстанс? Там точно никого не будет. В целом план был не самый плохой, поэтому я на ходу сверился с картой, найдя ближайший инстанс, и направился в его сторону. Проведя в Катаре всего пару минут, я уже смог ощутить на себе царящую в городе напряженную атмосферу. В прошлый раз я был здесь во время ивента с летающими гробами, и даже тогда не ощущалось такого давления на нервы, как сейчас. Людей на улицах не стало меньше, но все они ходили небольшими группами, как-то излишне нервно оглядываясь по сторонам. Да и вместо криков и громких голосов игроков и местных вокруг теперь слышались лишь тихие шепоты. Жители и посетители города словно готовились к вооруженному конфликту, и не хватало только команды сверху, Или одной случайной стычки, с которой все начнется. Ого, какой интересный у тебя питомец! Раздался рядом со мной голос одного из игроков, с интересом рассматривающего Хасита. Я тут же отозвал Гремнина, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, и поспешил покинуть площадь. Но далеко все равно не ушел. Эй, этот парень есть в черном списке духа охоты! Обернувшись на голос, Я увидел нескольких игроков примерно моего уровня. Два мага и четверка воинов, вооруженных холодным и одновременно огнестрельным оружием. Я видел подобные штуки в музеях. Больше всего они походили на двуручные мечи со встроенными в лезвие стволами. Конечно, это нельзя было назвать полноценными винтовками, но произвести один неожиданный выстрел в самый ответственный момент они могли. В реальном мире. А как эти штуки работали в Арктане, я понятия не имел. Может, даже стреляли очередями. Воины обошли меня с двух сторон, перекрывая пути отхода. «За твою смерть неплохо заплатят», — сообщил один из них. «Ага, жаль, что это безопасная зона, и здесь полно стражи, спокойно сказал я, кивнув настоящих совсем недалеко имперских стражников уровнем подсотку. «Ты думаешь, нас остановит стража?» Тут же среагировал маг самого высокого уровня из всех, восемьдесят первого. «Убить тебя я все равно успею, получу награды от духа охоты, а репутацию в империи восстановлю за неделю, выполняя социальные квесты». «Рискни», — предложил я, отлично понимая, что его нападение тут же развяжет мне руки. «Сам не знаю, что на меня нашло. Наверное, после двадцати часовой мясорубки в древе страха именно чувство страха у меня и атрофировалось. Или же тренировки принесли свои плоды и добавили уверенности в себе». Да и логика подсказывала, что мне же будет лучше, если они нападут сейчас, когда я к этому готов, а не ударят в спину позже. Макс с самоуверенной ухмылкой начал кастовать какое-то мощное заклинание, которое должно было убить меня с одного удара, а воины демонстративно направили на меня оружие в качестве подстраховки. Но дожидаться нападения я не стал. Один рывок гравитационного отталкивания, и я с легкостью запрыгнул на крышу ближайшего двухэтажного здания, оставив охотников за награды внизу. Тут же мимо меня пролетело огненное заклинание, а следом прозвучали выстрелы из мечей и ружей. Одна из атак все таки задела меня, сняв незначительную часть здоровья, а всех шестерых игроков тут же окрасились в красный цвет. Сверху я видел, как к ним бросились десятки стражников, но окончание боя я уже не застал, решив перепрыгнуть на следующую крышу. Вполне вероятно, что слова того мага услышал еще кто-нибудь, и лучше было убраться как можно дальше от места происшествия. Что интересно, было был отнюдь не одинок в выборе такого способа перемещения по городу. По крышам сновали десятки игроков, но, к счастью, никому из них не было до меня никакого дела, во всяком случае, пока. Миновав несколько крыш, я спрыгнул в один из дворов, чтобы не отсвечивать, стоя наверху, и сверился с картой. Ближайший инстанс находился всего в нескольких кварталах. Главное по пути не нарваться на игроков из клана Духохоты. Эх, насколько было бы проще! если бы над игроками не высвечивались их ники, Как прятаться от врагов, если они могут вычислить тебя, бросив всего один взгляд? Хорошо ходники становились видны только с близкого расстояния и при концентрации внимания на игроке. Это оставляло мне небольшой шанс затеряться в толпе. Но, разумеется, этот шанс не сработал. Видимо, я неудачно появился в части катара, занятой группировкой духа охоты. Или же они уже благополучно заняли весь город. В любом случае, проблемы нашли меня практически мгновенно. «Стой!» — окликнули меня со спины. Я сделал вид, будто ничего не услышал, и постарался затеряться среди других игроков, но получилось не очень. Мне переградили дорогу еще два персонажа, один из которых оказался мне прекрасно знаком. «Счастливчик Глюк!» — хмыкнул я. «Давно не виделись!» Убийца неплохо прокачался с нашей прошлой встречи в мертвом городе. Тогда он был сорок пятого уровня. Сейчас же продвинулся до 58-го. Вот только в сравнении с моим прогрессом он практически топтался на месте. 70 уровень — это уже довольно серьезно, даже с точки зрения тех, кто провел в игре многие недели. «Фалик!» — скривился парень, тоже оценив мой уровень. «Как удачно! Лазарь как раз тебя искал!» «Обязательно загляну к нему, когда будет свободное время», — легко соврал я. «На сейчас слишком много дел». «А у тебя нет выбора», — с угрозой сказал второй игрок. «Мой коллега-электромаг уровня с ником Теслана. Этого я видел впервые, хоть он тоже относился к клану Стальных Крыс». «Выбор есть всегда», — ответил я, готовясь призвать обоих питомцев. Как раз у ситуации битвы с игроками Аура Хаоса Гремлина являлось огромным преимуществом. Да и лечение от спины лишним не будет. Тут главное выдержать первый удар». И ждать прихода стражников. Риск не напасть на меня или с дороги. Зачем нам затевать конфликт? Мы лучше прогуляемся с тобой, пострахуем, осклабился счастлив Чинглюк. В городе сейчас небезопасно, знаешь ли, а то и остальные наши потянутся для более продуктивной беседы. Ну, попробуйте. Пожав плечами, я демонстративно обошел парочку и направился дальше по улице к Инстансу. Эй! крикнул мне вдогонку парень. «Если ты думаешь скрыться в Инстансе подземелья западного города, то тебя там уже ждут. Внутрь ты не попадешь. Не знаю, врал он или говорил серьезно, но рисковать не хотелось. Раз уж найти безлюдное место для выпуска демона мне сейчас не грозило, оставалось только скрыться от преследователей военном управлении. И проще всего было сократить путь по крышам. Сделав несколько шагов, я оттолкнулся от земли. и взлетел на ближайшее здание. Затем перепрыгнул на следующее. Жаль только, что гравитационное отталкивание работало только от поверхности Земли. Я не мог прыгать с крыши на крышу, как кузнячик. Поэтому дальше двигаться приходилось уже своими силами. Благо, значение ловкости позволяло прыгать в длину не хуже чемпиона по легкой атлетике. Спустя какое-то время я спрыгнул вниз и оказался точно перед ходом в управление. Но неожиданно столкнулся нос к носу, Сда нельзя довольным счастливчиком-глюком. «Думаешь, шустрый?» — ехидно спросил он. «Я шустрее, а главной отметки убийцы не спрячешься». Теперь помимо электромага к нему присоединилось еще несколько незнакомых мне игроков. «Уверен, если бы небольшое количество стражи охраняющих военное управление, они бы уже меня схватили. Тут меня осенило. Стража. Суровые мужики сотого уровня, охраняющие военное управление». Как лейтенант Империи я имел право командовать ими в случае экстренных ситуаций, включавших в себя и массовые беспорядки. Вот только преследование едва ли можно считать таковым. Игроки же не нападали на меня, а просто мешали пройти. Но я все же решил попытаться. «Эй, я лейтенант Фудра! Эти люди устраивают беспорядки!» Обратился я к одному из стражей. Суровый воин в доспехах повернулся и внимательно посмотрел на крыс. До тех пор, пока соблюдается правило города, мы не имеем права вмешиваться. Понятно, тут все по классике. Приходите, когда вас убьют. Правда, в игре это звучало в некотором роде даже логично, в отличие от реальности. Ты никуда не денешься, заверил меня счастливчик Глюк. Просто подожди, пока появится Лазарь. Ага, делать мне больше нечего. Я вновь оттолкнулся от земли, на этот раз направив импульс практически параллельно ей. и скакнул ко входу в военное управление. Правда, собравшиеся игроки из клана стальной крысы крысы духа охоты и не пытались меня остановить, поэтому я спокойно забежал внутрь. В военном управлении было все так же безлюдно. Одиноко сидящий за столом синюшный упырь встретил меня стекленелым взглядом, в котором, тем не менее, промелькнуло узнавание. «Младший лейтенант Фудро, добро пожаловать!» Совершенно безэмоциональным сухим голосом прокаркал он. «Привет, Гордон!» — бодро поздоровался я, желая показать идущим за мной по пятам игрокам, что я в этой зоне свой. «Я к капитану!» «Капитан Нарвал ждет вас. Дверь номер три!» Я двинулся мимо упыря, а счастливчик и еще несколько игроков попытались пойти за мной, но были остановлены у укриком упыря. «А вы куда? Гражданский вход на территорию военного управления запрещен! Шли вон салаги!» Словно только и ожидая его слов, в зал тут же набежал десяток высокоуровневых стражников, мгновенно окруживших игроков. Не удержавшись, я показал парочке неприличный жест. «Не надейся убежать!» — крикнул счастливчик Глюк, отступающий под давлением стража к выходу. «Метка убийца не позволит тебе пользоваться телепортом в течение часа! А если ты за это время не выйдешь, то мы просто возьмем штурмом это место!» Да, я на телепорт особо и не рассчитывал, тем более, что у меня его даже нет. Но все равно неприятно. Да и демон все еще сидит во мне. Кто знает, как отреагируют военные, если я выпущу его прямо здесь. Уж точно не обрадуются. Таймер показывал 18.55. Так что времени на поиски подходящего для выпуска демона места оставалось не так уж и много. Я зашел в кабинет, выдавшего мне задание капитана. Суровый мужчина с лицом потомственного аристократа, чем-то неуловимо напоминающий постаревшего Тома Круза, сидел за добротным дубовым столом, изучал какие-то бумаги. И только увидев его, я запоздало вспомнил о том, что покидал империю, несмотря на условия задания, которые это строго запрещали. Если капитан Нарвал каким-то образом узнал об этом, то задание может быть провалено. «Здравствуйте!» — слегка нервно заговорил я. «Я Фальк фудра пришёл отчитаться о выполненном задании». «Прекрасно», — холодно ответил военный, сверля меня спокойным, но твёрдым взглядом. «Отчитывайся». Выглядел он так, словно точно знал о моем нарушении условий задания и планировал по окончанию моего отчета вместо награды за квест выдать что-то вроде вердикта «расстрелять или казнить». «Власть над механизмами прокачал не до третьего, а даже до четвертого уровня». Решил я сделать акцент на перевыполнении задания. Уточнять, что я преобразовал базовую способность в управлении древними механизмами, я не стал. Очень надеюсь, что на квест это никак не повлияет. Мужчина продолжил внимательно смотреть мне прямо в глаза. «Вижу. Что ж, неплохо. Это даже лучше, чем мы рассчитывали». Вы перевыполнили задание «Властелин механизмов». Условия выполнения – До конца месяца прокачать способность власть над механизмами до третьего уровня. Награда – свиток способности слайдера. Звание старшего лейтенанта имперского воздушного флота. Плюс 300 тысяч опыта. Получено воинское звание старшего лейтенанта имперского воздушного флота. Плюс 30 единиц к урону. Призыв стражи. Возможность призывать и командовать стражи в радиусе 50 метров. Способность доступна раз в 12 часов. Ха, вот теперь я посмотрю, как крысы попытается преследовать меня по катару». Стражи им быстро объяснит, как следует вести себя со старшим лейтенантом воздушного флота. «И свиток!» «Мне было очень интересно, получу я наконец-то пособость своего класса или вновь какую-то общую для всех электромагов?» Но с применением свитка пришлось повременить, поскольку я все еще не знал, каким будет дальнейшее развитие заданий военных. Конечно, капитан упоминал о каком-то цепелении нового поколения. но он совершенно точно говорил, что от меня потребуется власть над механизмами третьего уровня и еще какая-то таинственная способность слайдера. Будет вполне логично предположить, что именно для ее получения мне и выдали свиток. «Слушай дальнейшие указания, солдат», — с легким налетом пафоса проговорил капитан. «Через десять дней ты должен явиться в порт-карт и поступить в распоряжение майора Сильвера де Голе на главном цепелине военного флота «Неудержимый». Там ты пройдешь обучение по профессии механика и пилота и вступишь на вахту во время выполнения секретного задания. Вы получили задание «Властелин механизмов на службе империи». Условия выполнения – прибыть в порт-карт через 10 дней, пройти обучение и получить профессии пилота и продвинутого механика. Награда – военное звание капитана, профессия продвинутого механика, профессия пилота, навык понимания больших механизмов. Плюс 500 тысяч опыта. Штраф за невыполнение. Лишение воинского звания. Арест на 15 суток. Пилота? Странно. Изначально он говорил, что я буду только механиком. И в принципе я не против стать еще и пилотом. Но немного смущает, что игрокам доступно единовременно всего две профессии. А значит мне придется отказаться от профессии стеклодува. Конечно стеклодува из меня никакой. И толку от этой профы не особо много, но интуиция подсказывала, что получил я ее в не просто так. По закону подлости, как только я от нее откажусь, выяснится, что пятый меч я должен сделать сам из особого вида стекла, например. «Я думал, что буду работать только в качестве механика. Почему теперь еще и пилот?» — решил уточнить я. «Ты преуспел в изучении способности, и поэтому я принял решение, что ты достоин стать не только механиком, но и пилотом. «Это высшая степень доверия, солдат». «Спасибо, наверное», — неуверенно кивнул я. «А что насчет способности слайдера? Как она может помочь пилоту или механику? И в чем ее суть?» «Это вне моей компетенции», — отмахнулся военный. «Могу только сказать, что она необходима по указанию сверху. Без нее миссия не может быть выполнена». «Ладно, пусть о том, что будет через десять дней, заботится будущее я. А сейчас меня это волновать не должно». тем более, что есть куда более насущные проблемы. «А есть другой выход?» — спросил я. «Желательно подземный ход, ведущий куда-нибудь подальше от здания». Конечно, была очень высокая вероятность того, что счастливчик Глюк не соврал, и метко убийцы позволяла ему найти меня где угодно, но стоило хотя бы попытаться. Да и если быстро перемещаться по городу, то ему будет не так-то просто меня догнать. «Подземного хода нет», — огорочил меня капитан Нарвал. А «Запасной выход во двор по коридору из кабинета налево». «Спасибо». Я уже собирался уходить, но военный меня окликнул. «Эй, а свое жалованье подъемный забрать не хочешь? Или ты думаешь, что армия не заботится о своих сынах?» Ну, вообще-то с первым заданием я не получил никаких подъемных, поэтому и сейчас ни на что не рассчитывал. А тут мне еще и жалование какое-то, оказывается, полагается. И действительно, мне выдали аж десяток золотых. и свиток телепорта, чтобы я мог своевременно добраться до порт-карда. Жаль только, что сейчас воспользоваться телепортом я не мог, по словам все того же Счастливчика. Кстати, стоило это проверить. Покинув кабинет, я тут же достал телепорт и попытался его активировать. Увы, он и правда не сработал, выдав сообщение о том, что телепорты для моего персонажа временно заблокированы. Вторым я достал свиток со способностью слайдера, поскольку тянуть с его активации точно не собирался. Мои руки дрожали от нетерпения. «Наконец-то я узнаю, чем мой класс отличается от обычного электромага».